«Раз идет, отпразднуем все разом, и ваш выигрыш, и мои обновки», — заявила Ксения, танцующим шагом направляясь к столу. Она покосилась на батарею бутылок и тут же всплеснула руками, сделав вид, что лишь сейчас рубиновые бьертили удостоился ее внимания. «Вы, кажется, решили спаить бедную женщину. С какой целью, мой милый страж?» «Уже милый», — отметил внутри не холодея, в пробормотал. — Большой выигрыш, большой праздник, да и покупки ваши, их тоже не мешают обмыть. — Ну, тогда разливайте. Рыжая повелительно махнула рукой. Когда ее бокал был наполнен, она склонилась над ним и смочила в вине пару жемчужин. — Носите сто лет, — сказал скип, стараясь не зыркать взглядом на ее маленькие крепкие груди. На лице его застыло сосредоточенно мрачное выражение. — Они выпили холодный... рубиновый бьертери и в самом деле напоминал глоток горного воздуха, пропитанного ароматом цветущих лугов. «Какая прелесть!» — восхитилась Ксения. «Ну, не откладывая по второй. За вашу сегодняшнюю победу!» Они выпили снова, рыжие сверкая глазами, Скип Скип с прежним угрюмым и серьезным выражением. Не сказать, чтобы его терзали грустные мысли, но вид он имел весьма печально. Это являлось первым пунктом его плана, первым крючком, на который он собирался подцепить рыжую. Она заглотнула его почти сразу, поглядела на него и усмехнулась. — Что-то победитель не весел. — А с чего мне веселиться? Скиф подпустил еще больше мрачности. — Выиграл я, упользуйтесь вы, а остальное — фирмой. — Шефу, шефову помощнику, ну и остальным. разве вам не полагается премия спросила прелестная Ксарин, приподнимая брови какие премии я сижу на твердой ставке сопроводил клиента получил и дело с концом получил это сколько много скиф пожал плечами на жизнь хватает они щелкнулись выпили ксения целый бокал скиф едва пригубил потом женщина с луковой улыбкой сказала если я останусь довольна то замолвлю за вас словечко Павлу Ниловичу, как, кстати, и его фамилия. Ивахнов. Бургушт Скиф. Да, замолвлю. Ваш сегодняшний подвиг должен быть вознагражден. От него дождешься. Дождаться можно не только от него. Она метнула выразительный взгляд на диван. Ну, к этому мы еще вернемся. Вернемся, покорно согласился Скиф, откупоривая новую бутылку и подливая клиентке вина. Еще пара глотков горного воздуха. Он подумал, что не стоит так спешить. Клиентка могла отрубиться раньше намеченного срока, но пока что она глотала коварный бёртере как воду. Кажется, у вас с шефом не лады, сказала рыжая, опустив бокал на столик. Странно. Павел Нилович показался мне таким приятным человеком, несколько эксцентричным, но если учесть рот его занятий, она обвила взглядом внутренность пузыря. словно намекая на фантастический бизнес сарагосы. По-моему, он... Он... Страшный человек. Боргнул скиф, уставившись в свой бокал. Ксения внимательно посмотрела на него, потом перегнулась через столик и в ноздри скифу ударила сладкая медвяная волна. Был ли то естественный аромат ухоженного женского тела или благоухание какой-то французской парфюмерии? В духах, кремах, да, туалетных водах Скиф разбирался слабо, но на запахи, как и на многое другое, был памятлив. И сейчас он мог поклясться, что от прекрасной ксарин тянет таким же запашком, как от золотистых анхаматских рощ и алой коробочкой, подкинутой шефу не то гордолаками, не то оборотнями. Бродили в голове у него и еще кое-какие давние воспоминания. Бродили, да вдруг и вынурнули на поверхность. Самурай и два его клиента, супружеская пара, любители покататься на слонах. Именных Скип припомнить не мог, но не сомневался, что от женщины тоже исходил медвяный аромат, словно от млеющего под жарким солнцем луга. Прелестная ксарин придвинулась к нему еще ближе. Ее соблазнительные грудки маячили перед скифом, как две луны в шардистских небесах. Он не отстранился. Пусть думает, что виной близость женщины развязали ему язык. Но информацию, вернее, первостатейную залипуху, полагалось выдавать с осторожностью, не спеша сквозь зубы и словно бы нехотя. Вчера он был не слишком разговорчив, и не стоило пробуждать у рыжей лишних подозрений. Зеленые глаза впились в его лицо. «Страшный!» — прошептала Ксарин. «Страшный!» — губки ее округлились. «Черт! Довольно любопытное признание!» — Ну, за такую откровенность стоит выпить. На брудершафт. Не возражаешь, мой хорошенький денежный мешочек? — Не возражаю, — будто бы через силу выдавил скиф. Они выпили и поцеловались. Губы у рыжей были теплыми и влажными. Скользнувший в рот скифа язычок казался змеиным жалом. — Булка! — она потрепала его по голове. — Булка! Вчера уж я подумала. — О чем? — в ответ раздался желчащий смех. Неважно, о чем. Как ни крути, я оказалась права. Всякий рад посплетничать о своем начальстве, особенно с женщинами, с красивой женщиной. Она куснула скифа за подбородок и с предыханием прошептала: "Значит, Павел Николаевич страшный? Страшный", подтвердил Скиф. А тут другой помощник его еще страшнее, красноглазый. Красноглазый? Ксения наморщила лоб. Костлявый хмырь, который спрашивает, куда хочешь попасть? Он самый. Они с шефом, с полнивочем, и ворожат на пару. А ты что думала, красавица моя? Ничего я не думала. Знаю, что платишь и видишь вот это. Ксения повела рукой, обозначив то ли их пузырь, то ли весь благополучный и гостеприимный шардис, раскинувшийся за полупрозрачной стеной. Сон, но все как наяву. Облучают нас, что ли? Гипнотизируют? Гипнотизируют? «А как же мой жемчуг?» Она тряхнула ожерельем. «Он ведь вернется со мной, да?» «Но его-то гипнозом не наколдуешь?» Скиф, однако, гнул свое. Не обращая внимания на вопросы рыжи, он снова протянул. «Страшные люди!» «И шеф страшный, и этот его помощничек!» «Всех захомутали!» Ксения сухо рассмеялась. "Страшные? «А чем страшный?» «Павел Милович твой!» «На ведь суровый мужик!» «Ничего не скажу!» «Ну, чтобы страшный!» Она приподняла брови и добавила, — Может, для мыши страшнее кошки-зверя нет? В этом-то вся и правда. — Правду тебе подавай, — с сарказмом подумал Скип. Ну, будет тебе правда. В раз веселиться перестанешь. Распечатав третью бутылку, он спросил. — Скажи-ка, ты где была? В смысле, в каких снах? В приятных глаза рыжие вдруг подернулись мечтательной поволокой. В очень приятных. «Курортные места закачаешься. Не хуже, чем здесь. Отели высший класс. Казино, супермаркеты, сервис». «Какой сервис, мышоночек? И все тебя понимают, и ты всех понимаешь. Удивительно! И приятно!» «Значит, в приятственных снах была. Отели-мотели, казино, вино до да сервис...» Скиф угрюмо нахмурился. «Ну, а теперь подумай. Коли есть сны приятные, то могут быть и неприятные, верно? Очень неприятные». Глаза Ксении округлились, уже не с кокетством, а скорее с легким налетом тревоги. — То ли еще будет стервоза? — подумал Скин. — Неприятные? Какие неприятные? А такие! И он, слегка сгущая краски, принялся рассказывать ей о зарослях близ безымянного потока, где бродят серые клыкастые чудовища, бесшумно ступая на мягких лапах, о мире ледяных неприветливых гор, безлюдных и бесплотных пиков, осыпей, ущелий и перевалов, среди которых можно странствовать годами. О бальбе, о красноглазых выродках, татуированных до пояса любителей койфицкой травки, пожирателях трепедавров и птер. О сафари-4, где человеческая жизнь без карабина и гранат не стоит ни гроша. О прочих местах, таких же ужасных, неприветливых и совсем подходящих для женщин. Да и для мужчин, большинства мужчин, тоже. В любом из них можно было сгореть, утонуть, замерзнуть. разбиться насмерть, получить пулю в лоб или петлю на шею, сдохнуть от голода или сделаться лакомой добычей какой-нибудь жуткой твари. У любом из них не имелось ни супермаркетов, ни отелей, ни казино, и единственным сервисом, который они могли обещать пришельцу, была мучительная смерть. Когда Скиф закончил, лицо прелестной Ксарин выглядело бледноватым. Если он собирался ее напугать, то цели своей достиг. Однако представление на сем... Не заканчивалось. — про Ксения передернула плечами. — Ну и жуть! Зачем ты мне все это наболтал? Скиф налил вина. — Ты сказала, может, для мыши страшнее кошки-зверя, нет? Так? — Есть, красавица, есть! И коли мышка станет суетиться, да не покорствовать, то вмиг очутится там, куда и телят не гонял. Не платить ничего не надо, ни контрактов заключать. Такие услуги фирма предоставляет бесплатно. Заснешь в своей постели... А проснешься в какой-нибудь дыре, где ветер свищет, да бродят кошки вот с такими пастями. Он развел руки на полметра. Тут не до премии, детка, не до того, чтобы капризничать до да права качать. Поняла теперь, куда я влип. Влип? Само собой. Нанялся, ничего не зная, а когда узнал, отбоя уже не дашь. Поздно. Не деньгами держит, страхом. сине зябка поюжилась, словно бы в теплом и уютном пузыре вдруг повеяло ветром с ледяных вершин. Харатик ее завернулся, обнажив коленки и соблазнительную округлость бедра. С удорожным движением она расправила ткань, потом протянула скифу пустой бокал. «Налей». «Налей-ка, мне надо выпить». «Другие...» Рыжая сделала ударение на этом слове, явно разумея Сингапура и Сентября. «Другие мне о таком не рассказывали». А я вот рассказал. Все клиенты, знаешь ли, хотят доискаться правдой. Что за сны такие, как в них попадают и как выбираются? Ну, вот ты и доискалась, мышка. Щеки Ксении побледнели, хотя чудилось, что белей уже некуда. Ты хочешь сказать... Начала она. Да-да, инструктор ли клиент, без разницы. Все, кто на фирму пришел, одной ниточкой повязаны. И если рыпнешься, побежишь к кому? жаловаться там либо доносить уснешь и не проснешься и такой сон подберу что хуже смерти поняла представляясь опьяневшим, скип свесил голову и весьма натурально всхлипнул вся лапша была развеяна баки забиты под самую завязку, и теперь оставалось только ждать как отреагирует рыжая и не слишком принюхиваться к сладким запахам исходившим от нее в чести прелестной ксарин Оправилась она весьма быстро. Выпила бьертери, налила себе и скифу, потом, пригладив рыжие локоны, без особой дрожи в голосе, поинтересовалась. — А ведь ты боишься Сейф? Скажи, боишься? — Боюсь. Голова скифа совсем поникла, нос уткнулся в краешек бокала. Словно нехотя он прошептал. — Колдовство! Колдовство, понимаешь? Злые чары и красный кровавый зрак. На тебе, на мне. Кто же не испугается? И кто от такого может защитить?» Ксения пристально поглядела на него. Странно поглядела. Не с этим своим сексуальным призывом и не с издевкой, а так, как смотрит агент на осведомителя, готового выложить, где штаб красных. Или синих полосочку, смотря по ситуации. «Вот дьявол», — подумал Скиф, — «вроде и Бьерта ее не берет». «Или берет». — Ну, поглядим, посмотрим, послушаем. Может, скажет чего интересное. Она сказала, покрутила бокал дрожащей рукой и молвила, будто не взначай. — Есть люди. — Люди? — Скиф приподнял голову и навострил уши. — Какие люди? — Те, что могут выручить тебя. — А сама я не боюсь. Я уже давно с ними. — И меня защитят. — От чего угодно защитят. — Я ж сказал... «Кто от такого защитит? Другой колдун!» «Ну, считай так. Колдун!» «Всем колдунам, колдун! Посильней твоего Павла Ниловича с красноглазым ублюдком!» Она вдруг как-то осела в кресле и начала медленно цедить слова, шевеля непослушными губами. Скиф догадался, что Бьёртарий наконец-то начал действовать, причем весьма стремительно. «Помогут тебе!» — бормотала рыжая, безвольно свесив руки. Помогут все эффекты мой денежные, помогут. Только ты должен рассказать, все рассказать. — А я что, мало уже рассказал? — спросил Скип. Мало. Губы Ксении дрогнули раз-другой, потом она прошептала. — Как... как... как... посылают в сны. — Как... Голова ее стукнулась о стол. Скип живо поднялся, ощущая непривычную тяжесть в ногах. И несколько раз присел. Айда Чак, дружище, не подвел со своим зельем. Коварная штучка, вроде бы сидишь до последнего, а потом... Он поглядел на мирно спящую рыжую гадюку, припоминая опрокинутый чакарой бокал. Весьма наглядная демонстрация. Сам чувствовал себя вполне прилично. Дай то сказать, весел он чуть ли не в два раза больше прелестных ксарин, а выпил втрое меньше. Однако соревноваться в стрельбе по тарелочкам он бы сейчас не рискнул. Взяв женщину на руки, он перенес ее на нижний балкон, опустил на неразобранную постель, постоял недолго, хмыкнул, точь-в-точь, как сарогоса, и поднялся наверх, к выходу из пузыря. Против ожиданий день сегодня выдался счастливым, и, как советовал дружище Чак, стоило поблагодарить Твалу и за выигрыш, и за информацию, что удалось выжать из рыжей. Вот только чего в ней ценного, в этой информации? — Ну, шефу видней, — решил Скиф, — на то он и полковник. Он притворил за собой дверь, запечатал ее стражем и направился по галерее, повторяя про себя. — Есть люди, есть колдун, всем колдунам колдун, посильней твоего Павла Ниловича. — Взглянуть бы на этого колдуна, — мелькнуло у него в голове.